Она спала долго и проснулась только от прикосновения руки к ее плечу. Приоткрыв глаза, она увидела Истор в просторной белой с черными полосами туники, с большими золотыми кольцами в ушах, сидевшую на краю кровати и внимательно смотревшую на нее. Солнце заходит. «Сказала она просто. Но я позволила тебе поспать, потому что ты устала. И затем, что тебе больше нечего было делать. Теперь пришло время туалета». «Действительно, две другие женщины уже ждали посередине комнаты со всеми принадлежностями, использовавшимися накануне». Но вместо того, чтобы встать, Марианна поглубже зарылась под одеяло и бросила на Истер непримиримый взгляд. «Мне нет желания вставать. Сейчас я хочу поесть. Туалет может подождать». «Это не мой каприз. Еду получишь потом. Но если ты еще слишком слаба, мои сестры могут тебе помочь». В ее бархатном голосе звучала скрытая угроза. Вспомнив, как легко она забросила себе на плечо грузного Маттео, Марианна поняла, что всякое сопротивление бесполезно. И поскольку она не хотела тратить в бесплодной борьбе силы, которые, безусловно, понадобятся, она встала и, не говоря больше ни слова, отдалась заботам необычных служанок. Тот же ритуал чистоплотности, что и накануне, возобновился, но с еще большим старанием. Вместо масла все ее тело смазали духами с тяжелым запахом, который скоро стал невыносимым. — Перестаньте душить меня этими духами! — запротестовала она, увидев, как одна из женщин налила в горсть солидную порцию. — Я не люблю их! «То, что ты любишь или не любишь, не имеет никакого значения», — спокойно ответила Истар. «Это духи любви. Ни один мужчина, даже умирающий, не сможет остаться равнодушным к той, кто ими надушен». Сердце Марианны пропустило один удар. «Все ясно». Уже сегодня вечером она будет отдана во власть Домиане. По-видимому, звезды благосклонны. Внезапно охваченная ужасом, смешанным с яростью и разочарованием, она сделала отчаянную попытку освободиться от отвратительных приготовлений, вызывавших у нее тошноту. Но сейчас же шесть рук, показавшихся ей каменными, обрушились на нее и удержали. «Лежи смирно», — строго приказала Истар, — «ты ведешь себя, как дитя или безумное. Надо быть тем или другим, чтобы бороться с неизбежным». Может быть, это было и так, но Марианна не смогла смириться с тем, чтобы ее отдали в вымытую и благоухающую кокодолиску, в ее первую ночь у султана оберзительному толстяку, который вожделел ее. Слезы бессильного гнева закипели у нее на глазах, в то время как, закончив туалет, ее на этот раз облачили в просторную тунику из черного муслина, совершенно прозрачного, но усеянного здесь и там вышитыми серебряной нитью странными геометрическими фигурами. На ее волосы, заплетенные в множество тонких косичек, напомнивших черных змей, истер возложила серебряный обруч, который обвивала гадюка с глазами из изумрудов. Затем она подкрасила, увеличив как можно больше глаза Марианны, которая, временно признав себя побежденной, позволила это сделать. Закончив приготовление... Истер отошла на несколько шагов, чтобы оценить свое творение. Ты прекрасна!» — Холодно констатировала она. Королева Клеопатра и даже мать богов Изида не выглядели лучше тебя. Господин будет доволен. Теперь иди поешь. Клеопатра. Изида. Марян встряхнула головой, словно хотела прогнать дурной сон. Причем здесь древний Египет? Ведь она сейчас в XIX веке. В городе, населенном нормальными людьми, охраняемым солдатами ее страны. И наконец Наполеон царствует над большей частью Европы. Как же посмели появиться древние боги? Она ощутила, как ветерок безумия коснулся ее головы. Чтобы вернуться в реальный мир, Она отведала приготовленное блюдо, выпила немного вина, но пища показалась ей безвкусной, а вино без букета. Точно так бывает во сне, когда ешь и пьешь, но не ощущаешь вкуса. Это произошло, когда она без удовольствия ела персик. Неожиданно комната начала медленно вращаться вокруг нее, затем раскачиваться в то время как все предметы уплывали в бесконечность, словно Марианну втягивала в длинный туннель. Звуки глохли так же, как и ощущения, и Марианну, прежде чем ее унесла вздувшаяся внезапно перед нею голубоватая волна, словно при вспышке молнии осенила, на этот раз в ее еду добавили наркотик. Но она при этом не испытала ни гнева, ни страха. Ее невесомое тело словно оборвало все земные связи, включая ее способность страдать, испытывать страх и даже отвращение. Оно парило расслабленное с чудесной легкостью в блистающем мире, тепло украшенном цветами утренней зари. Стены расступились. Тюрьма рухнула. Огромный мир, испещренный молниями, отливающий цветами радуги, как венецианское стекло, открылся перед Марианной, движущейся волной, в которую она бросилась. Это было так, словно она внезапно оказалась на высоком борту корабля, может быть, даже того самого, о приходе которого она мечтала и который вела зеленоглазая сирена. Она плыла, стоя у бушприта, к странному берегу, где дома фантастических форм сверкали, как металлические, где растения были синие, а море пурпурное». Корабль с поющими парусами двигался вперед по восточному ковру яркой расцветки, а морской воздух нес аромат ладана, и, вдыхая его, Марианна, преодолев изумление, ощутила странное животное удовлетворение, проникшее до самых интимных фибр ее естества.